Что же касается хонхузов то вы правы. Они ненавидят всех русских, но решаются трогать только тех, которые им действительно мешают. Мы же их не трогаем и не служим для них помехой. Вернее, они нас не боятся, мы для них не опасны. А тронуть нас из зарства или какой-то там отдаленной мести не стоит. Хлопот и беспокойство не оберешься. Изредка они заходят к нам. угостивших чаем, дашим хлеба. Они затем опять уходят в отдаленные леса. В общем, это народ славный, справедливый и серьезный. Зря никогда не обидят и не тронут. Местные звероловы-манджуры никогда на нас в претензии не были, так как хлеба от них мы не отнимаем. В их районах зверя не добываем. Здесь леса и горы так обширны и пустынны, что промышленники, сколько бы их ни было, друг другу мешать не будут. Со всеми ими мы в прекрасных отношениях. Ближайший наш сосед живет отсюда верст за десять. Древний стричок, лет под восемьдесят, а еще крепкий и бодрый, ходок и смелый охотник. Он часто к нам заходит, любит пить наш чай с сахаром. Хлеб тоже любит и потешно жует его своим беззубым ртом. — Что за бумаги и газеты лежат там на полке? — обратился я к задумавшемуся собеседнику. — Неужели вы занимаетесь чтением? Разве вам хватает времени? — Мы выписываем одну местную газету, — ответил Веселовский. — Затем журналы. Илью ведь я выучил грамоте и правилам арифметики, вообще стараюсь его развивать, он очень способный. Вы не смотрите, что он такой грубый и тупой с виду, память у него неважная, но природный ум восполняет этот недостаток. Учится он с охотой, и прежде бывало, от книжки не оторвешь, по ночам сидел. Раз-два в месяц Илья ездит за мясом на станцию Хайлин, там и забирает всю почту, то есть литературу, так как ни он, ни я писем ни от кого не получаем. Можно было бы ездить почаще, если простояние позволяло, а то сорок пять верст, неближний свет, жалко лошадей, да и времени на езду уходит много. Ну, пора и честь знать. Простите за беспокойство и за то, что я так долго и жестоко злоупотреблял вашим терпением. Спокойной ночи!» — произнес он, завертываясь с головой в одеяло, с твердым намерением заснуть. Сон долго еще не приходил ко мне. Вереницы дум проносились в голове моей, и последние впечатления... Волновали еще мои нервы. В избе раздавалось громкое храпение барабаша и завывание ветра в печной трубе. Тайга глухо рокотала, ворча и злясь, как дряхлая старуха, жалуясь на свое бессилие перед буйным ураганом пустыни. Долго и хорошо я спал убаюкиваемые дикой песней старой тайги. Проснулся поздно. Солнце высоко стояло в небе, и яркие лучи его врывались в комнату сквозь толстый слой льда образовавшегося на окнах преломляясь в нем они бросали на пол красивый спектр радужных цветов доброе утро вставайте да будем обедать произнес александр иванович хлопача около плиты с кастрюлями и тарелками я посмотрел на часы было уже около одиннадцати и вышел на двор барабаш возился там обсмаливая туши кабанов едкий дым клубами валил из под черных закоптевших боков битых зверей пахло смоеным волосом «Ну что, як ночь провели у нас?» — спросил меня великан, щурясь от дыма и проворачивая своими могучими руками грузное тело кабана, как перышко. «Спасибо, спал великолепно. Только мы, кажется, мешали вам своими бесконечными разговорами», — ответил я, подходя поближе. «Не-не, хиба ж чоловику можно помешать, когда вин спать хочет», — возразил барабаш. «Вот вам, мабуть, Александр Иванович не давал спать, все балакал с вами». «Виндюжи любит балакать, а не с кем, за мною не разбалакаешься!» Речь Барабаша представляла смесь малорусских слов с российскими, и подчас его трудно было понять, хотя я и знаю язык Шевченко. Угостили меня на славу вкусными русскими щами из кислой капусты и шашлыком из дикого горного барана. После обеда ели консервированный ананас и пили чай. Пока хозяева были заняты приготовлениями к предстоящей охоте, я вышел на двор, чтобы осмотреть оригинальную охотничью ферму русских людей в Маньчжурии. Возле избы, сколоченной из толстых кедровых пластин, стоял такой же сарай, где помещались лошади, обыкновенные здесь монгольской породы. Рядом с сараем была маленькая банька. Тут же стоял другой сарай для склада мяса, где навалены были туши битых кабанов, зюбров и коз. Рядом с баней была каменная пристройка для копчения мяса. Огромный сток сена возвышался на берегу реки. Все было устроено деловито, хозяйственно. Видна была умелая, заботливая рука опытного хозяина, каковым, без сомнения, являлся бывший землепашец, ныне зверовой охотник Илья Барабаш. Забрав с собой всех собак, а их у нас набралось пять штук, мы двинулись по льду речки и вскоре подошли к большим каменным завалам в вершине которых лежал медведь. Рыхлый снег затруднял движение, приходилось работать не только ногами, но и руками, цепляясь за кустарник и ползучие вьющиеся растения. Собаки шли впереди, привязанные к одному смачку, находившемуся в руках Веселовского. Сибирлет нырял в глубоком снегу рядом со мною. Отдыхали несколько раз, пока добрались доверху. Трущева была страшная. Громадные камни, бурелом, валежник и заросли дикого винограда преграждали путь. В этих камнях лежал медведь, которого нам предстояло вызвать. Спустили собак. Они сразу, как будто знали, где зверь, бросились в заросли и подняли там лай. Мы расположились цепью вдоль камней и ждали появления Михаила Ивановича Топтыгина. Прошло около четверти часа, но медведь не выходил. Тогда барабаш без дальнейших разговоров полез к собакам, чтобы заставить упрямого зверя покинуть берлогу лай усилился зверь не выдержал шума и гамма а главное заметил вблизи охотника и бросился на него подмяв его под себя собаки дружно хватали зверя сзади за штаны но он рассверреппел бил барабаша своими страшными лапами мы не могли сразу стрелять боясь ранить человека но улучив момент когда зверь огрызался на собак выстрелили в голову и уложили его на Много труда нам стоило освободить бедного Илью из-под тяжелой туши зверя. Кое-как справились и подняли злополучного охотника. Он был сильно истерзан. Голова, лицо, руки и плечи зяли кровавыми глубокими царапинами. Но, к счастью, кости остались целы. Разорвав рубашки, мы перевязали раны. Надо было удивляться силе и самообладанию барабаша, так как только благодаря этим качествам он остался жив. Когда мы, успокоившись, расспросили его, как все произошло, он рассказал, что запутался в ветвях винограда и упал, когда неожиданно навалился на него медведь. Все хорошо, что хорошо кончается, и набожный Илья долго истово крестился, благодаря Бога, за избавление от смертельной опасности. Выпотрошив зверя и завалив его снегом, мы двинулись домой. Так как у раненого все лицо было забинтовано, то мне пришлось вести его под руки. Но случалось, что, поскользнувшись, я сам опирался на могучую руку великана, причем он подтрунивал над собою, сравнивая себя со слепою сивою кобылой, что стояла у охотников в конюшне. Кое-как дотащились до хаты. Как богатырь не крепился, а пришлось ему лечь в постель. Ночью его лихорадило, и температура повысилась. Но к утру спало, и благодетельный сон овладел им. К обеду следующего дня я помог Веселовскому привести медведя сняли шкуру и взвесили по частям тушу. Оказалось, восемнадцать пудов. Зверь был с весом и внушал к себе почтение. Пообедав с гостеприимными лесными бродягами, я свистнул своего сибирлета, подружившегося уже с хозяйскими псами, и зашагал к северо-востоку, направляясь к себе домой, на станцию Ханьдао-Хадзи. С удовольствием вспоминал я время, проведенное в далекой звероловной избушке у русских трапперов этих пионеров дикой первобытной Тайги Маньчжурии. Наступил 1904 год, чреватый событиями. Грянула война. Маньчжурия, в особенности к югу от Харбина, совершенно преобразилась, проснулась, стряхнула свой тысячелетний сон и зорко наблюдала за смертельной борьбой двух колоссальных армий. Тюрен-Чен, Вафагоу, Ляоян, Порт-Артур, Цусима, Шахе и Мугден промелькнули, как кошмарное видение перед изумленными взорами всего мира. Война приближалась к концу. Доведенная до истощения армия победителей бездействовала, не смея вступить в бой с побежденными северными богатырями, грозно застывшими в ожидании последнего рокового сражения. Так боязливо отступает назад рьяный охотник перед раненым львом, когда тот, гневно сверкая глазами и раскрыв свою страшную пасть, поднимает для смертельного удара могучую грозную лапу. Свежие войска пребывали в Харбин. На вокзале народу было много. В зале первого класса, как говорится, яблоку негде было упасть. Офицеры и военные чиновники всевозможных частей толпились у буфета, сидели у столиков и стояли за неимением места, где сесть. Я ходил от скуки по перрону в ожидании почтового поезда на восток. Звонки были поданы. Поезд вышел с предыдущей станции. «Здравствуйте, дорогой! Вот не ожидал вас здесь встретить!» — услышал я громкий голос возле себя. Я обернулся. Передо мной стоял кавалерийский офицер в пальто и енотовой папахе. Он был среднего роста, бритый. Большие белокурые усы торчали в стороны, голубые выпуклые глаза вопросительно и задорно смотрели на меня. Что-то знакомое показалось мне в этом взоре. Где-то я видел раньше эти большие выразительные глаза. И вспомнил я глухую дремучую тайгу, убогую избушку на крутом берегу горной речки, медвежью охоту и двух промышленников, с которыми познакомился тогда, два года тому назад. «Неужели вы веселовский, Александр Иванович?» — воскликнул я, пораженный неожиданной встречей. «Какими судьбами вас сюда занесло?» Мы с чувством расцеловались. «Ну, рассказывайте, как и что», — продолжал я. У вас такая резкая перемена и для меня непонятная и неожиданная. В это время к дебаркадеру подходил с запада поезд, громыхая и шипя тормозами визгауза. — Знаете, что, — заметил я, — едем сейчас со мной на восток. Вы свободны. По дороге наговоримся. — Нет, простите, не могу. Здесь я в командировке, и завтра должен отправляться к месту службы на юг, — проговорил он и сейчас же прибавил. — А вот если хотите, я посижу с вами в вагоне до отхода поезда времени у нас будет изрядно около двух часов кажется пришлось согласиться и на это протолкавшись сквозь толпу всевозможного люда наполнявшего перрон станции мы вошли в вагон битком уже набитый кое как раздобыли себе два боковых места и заняли их ну рассказывайте дорогой александр иванович времени терять нечего я слушаю проговорил я складывая свои дорожные вещи на верхнюю полку На правой руке Веселовского блестело обручальное кольцо. Я ему указал на это. «Да-да, батенька, женился. Вот уже скоро будет год. Я говорил вам еще тогда, что имею склонность к семейной жизни. Вот видите ли, с чего же начать. Да вы тогда ушли от нас. Еще Илья лежал раненый медведем. Бедный». Ему, видно, уже суждено было сложить свою голову в тайге Маньчжурии. От ран, нанесенных медведем, он поправился, только кривел на один глаз. Я уж его возил к врачу на станцию Хандау Хадзы, но ничего не помогло, глаз вытек. Хорошо еще, что левый, так что он мог стрелять. Характер только у него изменился. Он стал злобен на зверя и лют с ним, что его и погубило в конце концов. В марте месяца следующего, то есть 1904 года, у нас появились тигры. Мы с ним одного взяли, а другого сильно ранили и пошли по кровавому следу, не доходя до него шагов двести. Я пошел на перерез, а Илья последу. Хитрый зверь заметил нашу уловку и сделал засаду, бросившись на меня из-за камня. Я не успел не только выстрелить, но и ружья поднять, как был сбит на землю, и считал себя уже погибшим. Вы понимаете, ведь сопротивление этому зверю бессмысленно. Я только лежал ничком и старался рукавами своей куртки закрыть голову, чтобы чудовище своими когтями не сорвало мне череп. Долго ли продолжалось это, не знаю, но вдруг я чувствую, как зверь оставляет меня и с ревом бросается в сторону. Оказалось, что Илья, увидя меня лежащим под тигром и боясь стрелять, чтобы случайно не убить меня, подошел к разъяренному зверю с целью всадить ему под лопатку свой длинный нож. Но тигр не такой зверь, чтобы позволить сделать это безнаказанно. Он оставил меня и подмял под себя Илью. Но, как вы знаете, силенка у него была изрядная, и он успел распороть тигру брюхо но сам был так изранен и поломан, что через день скончался. Я отделался легко, только глубокими царапинами на затылке, спине и руках. У барабаша были сломаны обе руки, распорота грудная клетка и изодрано все лицо. Причем он лишился и второго глаза. Кое-как я довез его в зимовье, перевязал, как умел, но спасти не мог. Он умер к вечеру следующего дня. Умирал он в полной памяти. Деньги свои, у него было около четырех тысяч, Он просил отослать жене своей в Черниговку. Хорошая душа была у этого могучего человека. И теперь, как вспомню, от слез не могу удержаться. Чтобы скрыть свое состояние, он начал громко сморкаться. Я отвернулся и смотрел в окно. Жаль было этого цельного редких качеств человека. Успокоившийся Веселовский продолжал. Умирая, он благословил меня своим тельным образком и умолял похоронить на высокой скале около нашего Зимовья, откуда открывается чудный вид на окрестные горы и леса. Я закопал его там и поставил над ним большой дубовый крест. Могила его видна издалека, над нею качают свои кудрявые ветви могучие старые кедры, а внизу темная дремучая тайга поет свою дикую заунывную песню». Когда не стало моего друга, я не мог оставаться один в лесу. Тоска гладала мое сердце, и я ушел. Как раз тогда разгоралось пламя войны, и я поступил охотником в казачий полк. Теперь, видите, дослужился до офицерского чина. Женился в конце прошлого года на сестре Милосердия, познакомился с ней в госпитале в Харбине, где лежал раненый. Вот вам и вся моя несложная история. «Ну а как вы поживаете?» — спросил он меня, чтобы переменить разговор. «У вас, я вижу, георгиевская ленточка. Расскажите, где и за что получили?» — спросил я его, не замечая вопроса. Раздался третий звонок, и поезд тронулся. «Пишите, Харбин, до востребования!» — закричал он, спрыгивая с подножки вагона. Громыхая железными болтами и стуча колесами на стрелках, поезд, ускоряя ход, помчался к востоку.